Все приготовления были сделаны. Пригласили денджи. джи Подойдя к воротам дворца, он увидел два ряда рослых воинов с оружием в руках. Воины были молчаливы и грозны. Ряды их тянулись до самого храма. Денджи сразу понял, в чем дело, но спокойно и гордо шествовал вперед. Подойдя к храму, он увидел котел с кипящим маслом. Воины не сводили с Дэн-Джи глаз. Он еле заметно улыбнулся. Один из сановников подвел Дэн-Джи к занавесу из жемчуга, за которым на возвышении восседал Сунь Цуань. Но Дэн-Джи лишь сложил руки в знак приветствия и не поклонился до земли. — Почему ты не кланяешься? — повысил голос Сунь Цуань, приказав отдернуть жемчужный занавес. «Послу высшего государства не пристало кланяться правителю вассальной страны», — гордо ответил Дэн-Джи. «Уж не собираешься ли ты болтать такой же вздор, как болтал некогда Ли Ши Ци, в гневе вскричал Сунь Цуань. «Так бы и тебе не угодить в котел с маслом». «Говорят, что в восточном У много мудрецов», — засмеялся Дэн-Джи. «Кто бы подумал, что они могут испугаться, — «Простого ученого». «С чего ты взял, что я тебя испугался?» — негодующе спросил Сунь Цуань. «Если бы вы меня не боялись, я не поехал бы к вам на переговоры». «Уж не думает ли Джугэлян, что посол, обладающий таким языком, сумеет уговорить меня порвать отношения с Вэй и стать на сторону Шу?» «Я приехал сюда ради вашего же блага», — отвечал Дэн Джи. А вы расставили стражу и приготовили котел, чтобы меня запугать. Подняли шум из-за пустяка. Сунь Цуань устыдился, прогнал стражу и пригласил Дэн Джи подняться в зал. «Что же вы предлагаете?» — спросил Сунь Цуань, усаживая Дэн Джи. «С кем вы хотите жить в мире, с царством Шу или с царством Вэй?» В свою очередь задал вопрос Дэн Джи. «Мне хотелось бы помириться с правителем Шу», — ответил Сунцуань, — «но я боюсь, что ваш государь слишком молод и не обладает глубокими знаниями. Будет ли он во всем последователен?» «Великий ван вы прославленный герой нашего века. Джугалян тоже человек выдающийся», — промолвил Дэн Джи, — «и если царство Шу и У будут жить в согласии, никто не сможет их сокрушить». Наступая, они могут совместно завладеть Поднебесной, а если бы пришлось отступить, они смогли бы защитить себя. Но вы, великий Иван, признали себя подданным царства Вэй, и Вейский правитель ждет, что вы прибудете к его двору и оставите заложников своего наследника. Если вы этого не сделаете, Цао Пей подымет против вас войско, но и царство Шу тоже нападет на вас, не желая терять свою долю. Не видать вам тогда своих владений». Сунь Цуань пригласил Дэн Джи во внутренние покои и принял как почетного гостя. «Ваш совет совпадает с моими мыслями», — сказал он, обращаясь к Дэн Джи. «Я готов помириться с царством Шу и прошу вас быть моим посредником. Вместе с вами в царство Шу...» Поедет в качестве посла Джан Вэнь. Тотчас же после отъезда Дэн-Джи Джугэлян изложил императору Хоу-Джу свои планы на будущее. Несомненно, поездка Дэн-Джи увенчается успехом, и к нам из восточного У приедет какой-нибудь мудрец. Примите его с надлежащими церемониями, и мы установим с царством У прочный союз. Тогда вэйский правитель не посмеет начать против нас войну. А когда угрозы нападения с этой стороны не будет, я сам пойду на юг и покорю маньские племена. Потом я отправлюсь в поход против царства Вэй и завоюю его. Тогда и восточная У покорится нам». Вскоре прибыли Дэнджи с Джан -Венем. Хоуджу в присутствии гражданских и военных чиновников вышел на красное крыльцо встречать посла и устроил в его честь большой пир. Он оказывал послу всяческие знаки внимания, однако переговоров не начинал.